— Что эти черти там делают? — спросил сторож. — Или уборку затеяли, или решили дворец окончательно разрушить. Сидевшие возле двери, что-то заслышав из коридора, сообщили, будто дворец готовит к приезду короля. Это походило на правду. Около десяти утра пришел от коменданта офицер и вызвал Масловского. Его освободили. Не объяснив, почему, по чьей милости, офицер только посоветовал ему как можно быстрее убираться из Дрездена. Масловский вышел из тюрьмы почти столь же равнодушным, каким дал посадить себя. Он сунул что-то на прощание Кондрату в руку, тот воспринял это спокойно, словно ему было все равно. Тревога за Симониса, желание увидеть баронессу побудили к Саверия, едва он немного почистил одежду и умылся, помчаться в замок. На этот раз он прошел к Пипите без доклада. Ее в комнате не было, а у окна сидела и плакала молодая служанка, жениха, которой забрали прусаки. Масловский попросил позвать хозяйку, и спустя несколько минут вбежала сияющая пепита. — Поблагодарите меня, — сказала она, — ежели бы не я, сидеть бы вам до конца войны. Масловский именно это и хотел услышать. Он схватил ручку прелестной девушки и с благодарностью посмотрел ей в глаза. — Как вам это удалось? — спросил он. — Через мою тетушку. — Ее прусаки уважают, — живо ответила Пепита и, оглянувшись на сидящую у окна служанку, тихо добавила. — Когда бы я так же могла? И взглядом договорила, что Симонис все еще находится в замке. — Когда уезжает графиня Брюль? — спросил Ксаверий. — Скоро, скоро. — Но не раньше, чем вы меня поняли. Масловский догадался что речь идет об освобождении Симониса. Тюрьма не лишила его отваги. Наоборот, сделал еще более дерзким. Он подал знак прелестной девушке, и они вышли в коридор. «Нельзя откладывать», — сказал он. «Король Фридрих должен приехать в Дрезден. Тогда все осложнится. Подозрительный, сварливый, желчный, он во все вмешивается». Кто знает, во что еще сунет свой нос. Я беру свои вести Симониса из замка, только выдайте мне его. Я его переодену, и сажей, заберу к себе, и либо мы оба погибнем, либо оба убежим. Пипита провела его к шперкину. Тот был рад избавиться от ответственности, от узника, и согласился на все. Вместе они прошли в пустую залу и, заперев двери, вывели Симониса из тайника. Здесь у него были и постель, и еда. Кажется, дабы придать ему мужество, его посещала сама графиня Брюль. Однако, когда Макса вывели на белый свет, он едва держался на ногах. У него кружилась голова, он был бледен, как смерть. Из зала через анфиладу комнат они потихоньку прошли в кабинет Шперкина, и Масловский занялся переодеванием Симониса. Генерал Шперкин сам принес ему какие-то лохмоти. Сажу взяли из камина, а все остальное довершило буйная фантазия Масловского. Стакан вина взбодрил юношу, распустив ему волосы и смыв с них пудру, Вымазав лицо, одев в лохмотье, Масловский считал, что создал шедевр. Симонис, послушный как ребенок, делал все, что ему приказывали. Дополнением к этому маскараду, а ведь он мог кончиться трагически, служила вязанка дров за спиной. Шперкин говорил Симонису спрятать под сермягу кинжал и в случае, ежели кто-нибудь попытается задержать его, обороняться и бежать. Масловский должен был идти чуть впереди, но так, чтобы Макс не терял его из виду. Все было отлично придумано, и казалось, что Симониса узнать в этом обличии невозможно. Не хватало ему лишь одного — хладнокровия и мужества. Швейцарец, измученный и ослабевший от беспрерывного страха, когда надо было выйти из дворца, испугался и стал просить отложить побег до вечера. Тщетно пытался Масловский внушить ему, что именно вечером стража бывает особенно бдительна. Только, опасаясь насмешек, Симонис сдвинулся, наконец, через пустые коридоры к выходу. Масловский сбежал вниз по другой лестнице. Шперкин, притаившись возле окна, издали следил за ходом этой опасной операции. По странному совпадению... Как раз в ту минуту, когда Симонис, бьющимся сердцем, входил в замковый двор, меряя глазами изрядное пространство, отделявшее его от ворот, улицы и свободы, в церкви Святого Креста, Божьей Матери и в других церквах внезапно ударили в колокола. Король Фридрих, как обычно, в старом плаще въезжал на своем брюле в город. И, желая в этот раз быть поближе к замку, потрусил не во дворец Машинских, а прямо во дворец Брюля, где приказал приготовить себе покои. Услышав колокольный звон, Симонис задрожал, ноги у него подкосились, им овладела паника, и он остановился, словно запамятовав, в какую сторону идти. Между тем, это был наиудачнейший момент. Ибо солдатня бежала как раз к воротам, ведущим на замковую улицу, в надежде увидеть короля. У других ворот остался один лишь встрепанный солдат. Однако у Симониса двоилось в глазах. Он видел только опасность и не понимал, что обстоятельства складываются для него благоприятно. Масловский уже стоял в воротах и заслонял солдату дорогу, дабы тот не приметил Макса. Напрасно Симонис застыл шперкин наблюдавший за происходящим из окна заламывал руки и проклинал незадачливого авантюриста так были потеряны первые драгоценные минуты все это время не смолкал звон колоколов наконец суперинтендант предполагавший приветствовать фридриха несколькими днями позже тут же на новом рынке произнес в честь короля философа проповедь девизом кое избрал Каждому свое. Суперинтендант у протестантов духовное лицо, стоявшее во главе церковного округа. Город клокотал. Шум доходил до самого замка. В конце концов Симонис пришел в себя, и, видя, что на него никто не обращает внимания, тронулся с места. К счастью, всем было не до Макса. Роль старого сторожа, сгорбившегося под тяжестью вязанки дров, ему явно не удалось Макс шел то слишком быстро, на ходу распрямляя спину, то останавливался, словом, вел себя беспокойно, неуверенно. Но солдат как раз смотрел на улицу, а Масловский по-прежнему служил ширмой. Так или иначе, Симонис выскользнул, наконец, из ворот. На улице силы оставили его, он должен был опереться о стену. Масловский вздохнул. С облегчением. Вскоре бедняга сторож скрылся за костелом. К Саверий пошел за ним. По пути к его квартире находился дворец Брюля, а именно там ждали короля и батальон пехоты. Боясь, как бы перепуганный Симонес не полез на рожон, Масловский, обогнав его, шепнул За городские ворота. Кельби, сделай круг, и ко мне жду. Идти вместе не было смысла тут на Симониса никто не обращал внимания, и он мог смешаться с заполнявшей улице толпой. Хотя народ, возможно, и был предан королевской династии, однако периоды царствования Августа Сильного и Августа Слабого не могли не иметь последствий. В то время как сотня людей кормилась и обогащала за счет расточительности. Королевского двора. Миллионы терпели неслыханный гнет. Налоги были огромные, обхождения с подданными суровые. Местное дворянство не раз пыталось сложить у трона нижайшие просьбы, но Брюль не допускал этого, стараясь принимать на службу чужеземцев. Кроме того, страну в основном населяли протестанты фанатично привязанные к реформации, кою при дворе едва терпели, тогда как католическая вера пользовалась активной поддержкой и все более распространялась. В Фридрихе, хоть он и принес войну, контрибуцию, постои, принудительную вербовку, народ видел монарха-протестанта и защитника протестантской религии. Таким образом, значительная часть жителей с надеждой обращала к нему взоры. Правда, в Берлине Фридрих почти никогда, кроме торжественных и обязательных богослужений, церкви не посещал. Зато в Дрездене готов был терпеливо слушать даже проповеди. Его проезд по городу, под окнами замка, на глазах у королевы и ее семьи, Его размещение в нескольких десятках шагов от королевской резиденции было похоже на вызов. Да, так оно в сущности и было, ибо дворец Брюля совершенно разрушенный, неудобным, ни неуютным ни не был. Симонис избегая толпившихся на улицах людей, сразу вышел за городские ворота, и узкой тропинкой в эти часы совершенно пустынной, спустился к самому подножию стены. В половоде Эльба иногда подходила к старым стенам твердыни, но сейчас между стенами и рекой была дорожка, ведущая к предместью, где жили рыбаки. Несмотря на мороз, Симонис почувствовал, что на лбу у него выступил пот. Он отер его, а перса на стену. И долго стоял, вновь понемногу обретая отвагу и энергию. И все-таки это был уже не тот человек, который совсем недавно был готов на самые отчаянные поступки. Постоянное ожидание, тревога подорвали его силы. Макс желал теперь только одного — выжить. Он снова с тоской думал о Берне, о сестре и готов был согласиться на вечную нищету, лишь бы над его головой не висел пресловутый, домоклов меч. Он представлял себе то виселицу, то колесо, то, как его разрывают лошадьми, то, как четвертуют. Графиня Брюль, будущее величия, звание, богатство, да разве это имеет какое-нибудь значение при позорном конце? Долго стоял Симонис прежде чем опомнился и поплелся дальше. Временное избавление от опасности и растревоженное воображение заставили его забыть о необходимости притворяться сгорбленным бродягой в лохмотьях. Оказавшись за городской стеной, он сразу же сбросил с плеч вязанку дров, потом вытер со лба и лица, наложенные масловским грязью и сажу, выпрямился, и обычным шагом пошел берегом Эльбы. В те времена здесь уже приютились сотни летних домиков и сараев в садах, принадлежавших зажиточным горожанам. Симонис забыл или не знал, что и у его родственника Омона было здесь маленькое владение. Впрочем, трудно было предположить, что он посещает его в эту зимнюю пору. Но есть люди, коим не везет, такая уж у них судьба. Заботясь о своем закрытом на зиму домике, старый Аммон побывал за городом и теперь возвращался пешком домой. Услышав колокольный звон, коим приветствовали прусского короля, он поспешил в город и вдруг лицом к лицу столкнулся с Симонисом. Оба остановились ошеломленные. Омон знал от вылиха о предательстве своего кузена, отрекался от него как мог. А тут он собственной персоной в таком странном убранстве явился пред его очами. В первую минуту он заколебался. Макс ли это? Симонис, не тратя времени на размышления, хотел было удрать. Но Омон накинулся на него. — Стой ты, Трутень! Пройдоха, мерзает, стой! И он схватил его за плечо. «Вы что, хотите меня выдать?» — завопил Симонис, уверившись, что на дороге никого нет. «Что ты тут? Как ты смеешь? Как?» — Амону не хватало слов. «Такой Сикой, говори!» «Хотите выдать меня?» — повторил Симонис. «Этого еще не хватало. Как? Я должен тебя спрятать. Тебя, нечестивца, коего я выгнал. Ах ты, разбойник!» — кричал Омон. Рисковать ради тебя головой. Ничего я не хочу, только отпустите меня. Да иди ты и сломай себе шею. Смотри, старик обернулся, Эльба в десяти шагах. знаешь что лучше всего сделать, пойти и утопиться. Иди! И он пихнул Макса изо всех сил. Потом, отойдя от него на несколько шагов, стал лихорадочно рыться в карманах, извлек оттуда зеленый кошелек, Дрожащий рукою выспал из него все, что там было, бросил стоявшему Симонису и, не повернув головы, пустился в город. Макс постоял немного, затем, кружа и блуждая, пошел искать квартиру Масловского, зная, что тот давно уже поджидает его. Блуждать пришлось довольно долго. К Саверии, опасаясь, как бы не увидели пришедшего, выпроводил всех из дома а сам из-за двери выглядывал на улицу. Он гикнул, подал знак, и Симонис быстро взбежал в мансарду. Там его ждали чистые платья, отдых и еда, кое коей он не притронулся. Едва сбросив себе себя грязную одежду, которую Масловский тут же запихнул в горящую печку, Симонис повалился на кровать и впал в беспамятство. Если бы кто прекрасным зимним днем Увидел кареты и двор короля Августа Третьего, Возвращавшиеся с заходом солнца в Варшаву, Великолепные наряды ловчих и охотников, Красивые экипажи цугом, Дорогие меха, придворных, сверкающих золотом и серебром, Перья на шляпах, ленты, бархат, Богатые попоны на верховых лошадях, то никогда бы не подумал, что наследственные земли хозяина всего этого занял сосед. Он же угнал в свое войско всех юношей его государства, секвестировал доходы, и в его столице распоряжается, как у себя дома, с существенной, однако, разницей. Свой-то дом всегда берегут, а чужую столицу — нисколько. Но благодаря гению Брюля действительные сведения о положении политических дел в Европе не доходили до августа. Он знал, что на его стороне 700 тысяч союзников, что он в скорости будет охотиться в губерцбургских лесах и слушать оперу в Дрездене. Брюль неустанно твердил королю, что нечего беспокоиться, мол, в Польше он нашел безопасное убежище, а ущерб, нанесенный ему в Саксонии, легко будет возмещен присоединением обширных прусских провинций. Больше всего тешило славного короля то, что однажды ему удалось отменно одурачить Фридриха. В то время, когда Рутовскому не удалось выторговать у Прусаков даже гвардию, Брюль так ловко затаился, что все словно забыли о четырех превосходнейших саксонских полках, стоявших в Польше. Эти полки были через Моравию потихоньку отправлены на помощь австрийцам, и король, каждый раз вспоминая этот блистательный маневр, смеялся и, глядя на Брюль, говорил, — А что, Брюль, как мои четыре полка, а? Брюль тоже улыбался, и Август неизменно отвечал ему смехом. — Что верно, то верно. Его не столько огорчало потери целой армии, сколько радовало спасение этих четырех полков. Точно так же торжествовал он и по поводу того, что увез с собой Магдалину Кореджа, а Фридриху оставил картину Баттони, кое для такого знатока, как Фридрих, была шедевром. Конечно, в те времена Варшаву нельзя было сравнивать с Дрезденом, но и тут имелся зверинец, где можно было пострелять загнанную туда дичь? Собак для травли было достаточно, а когда не было желания отправляться на охоту, так на худой конец в саксонском дворце хватало места и для двора, и для самого короля, к тому же из остатков дрезденских театральных труп и дворцовых музыкантов удалось составить совсем неплохой театр. Сколько раз, когда в концерте звучала соло флейты, Король, обращаясь к Брюлю, шептал, — он так не сыграет. Он, — означал и Фридрих, в то время как тот, забыв о флейте, отнюдь негармонично концертировал на спинах саксонцев. Здесь, в Варшаве, война и будущая развязка этой несчастной драмы так ясно казались триумфальным апофеозом, Что король Август, выехавший из Кёнигштейна в печальных раздумьях, вздыхая, вновь обрел обычное душевное спокойствие и все привычки счастливого человека. Иногда ему хотелось чего-нибудь из того, что осталось в Дрездене. Он вспоминал свой зверинец, картинную галерею, но Брюль, ради короля, забывавший о себе, всегда умел найти взамен что-то, что успокаивало его. Одно только огорчало короля — это когда столь преданный ему министр говорил о своих потерях, о разрушенном дворце, сожженных замках, разбитом фарфоре, оскверненном гардеробе. Тогда король вздыхал и на следующий день осыпал брюля новыми поместьями, дабы хоть как-то утешить беднягу. Жизнь в Варшаве мало чем отличалась от дрезденской, только в дворцовых покоях встречались наголо бритые головы и кривые сабли, владельцы коих так хорошо научились кланяться и целовать королевскую руку, словно были родовитыми саксонцами. Это не мешало им срывать сеймы, но кто же может отгадать среди сотни одну мятежную голову? И в Варшаве король также был окружен стражей, состоящей из доверенных людей, дабы никто к нему не подкрался с ненужными известиями. Брюль внимательно следил за тем, дабы приходящие из поля битвы донесения были так обработаны, что любое поражение выглядело победой, а малейшая стычка — выигранным сражении. Старательно собирались всяческие анекдоты о Фридрихе, выставлявшей его в смешном виде. Брюль поддерживал в августе убеждение, что в нужный момент все кончится разгромом неприятеля. — Его разобьют в пух и прах! — временами скучающий король спрашивал. — Ну, как? Как нельзя лучше присветлейший государь? — отвечал министр. — Французы уже идут. Русская армия вышла, шведы в дороге, австрийцы повсюду одолевают врага. В любой момент катастрофа. Надо бы его живым взять, а? — Надо живым! — восклицал король. — Этого мы и ждем. — Это неизбежно, Ваше Величество! — отвечал ничуть, не смущаясь Брюль. — Уже два или три раза чуть было не... — Чуть! — повторял Август. — Всегда это чуть! Новости из Дрездена приходили непрерывно. Брюль руководил своей тайной администрацией графом Лоссом, Глобигом и стамером давал инструкции гейнике. Даже требовал денег, ежели их после изъятия у народа королем Фридрихом удавалось достать окольными путями. Но когда из Дрездена поступали вести, королю заботливо отбирали то, что считали нужным. Того, что не нужно, он не знал. Утром Брюль приходил к нему справиться о здоровье и получить указание Позже впускал лично отобранных придворных, подписывались бумаги, решались польские вопросы, а затем подавался роскошный обед. После столь утомительной деятельности король раздевался до сорочки и закуривал трубку. Те, кого допускали к нему, люди тщательно проверенные и надежные, были непременно нужны или забавны. Иногда попадалась картина, кою-либо покупали, либо принимали в подарок от кого-либо из польских панов. Ее оставили на мольберте, а король вздыхал, вспоминая свою картинную галерею. Больше всего его заботила Мадонна Рафаэля. Коей он кичился. Ради коей, когда ее привезли, приказал убрать из зала трон, дабы великому мастеру не было тесно. Кто знает, говорил он, любая глупая австрийская пуля может лишить мир шедевра. Ежели около четырех или пяти играли в театре, король шел в оперу или на концерт. В противном случае ехал в макотов или в Беляны на малую охоту. Вечером перед дворцом обычно клали дохлую лошадь. К ней избегались собаки. И король стрелял по ним из беседки, всегда стараясь не убить, а только... Ранить не то их могло и не хватить. Стрелял он обычно метко и говорил брюлю-брюль, смотри, правая лапа, и правая лапа была прострелена. Министр стрелял почти так же метко, как Август, но понимал, что ему следует целиться хуже, и иногда промахивался. Были при дворе и другие развлечения. Ездили к кулигам, устраивали фейерверки, щеголяли своим искусством бродячие виртозы, а опера в малой и правдой степени напоминала дрезденские Тита, Эцо, Александра. К сожалению, здесь не было Фаустины, и заменить ее никто не мог, вспоминая диву. Король задумывался, молча вперял глаза в стену. Чувствовалось, что, погруженный в созерцание, он отдавал дань уважения образу, сохранившемуся в его памяти. Кулик — традиционное в Польше катание на санях, обычно во время масленицы. Тит, Эцо, Александр. Три оперы Гассе.